Глава 11 С момента приобретения мной собственного дома прошло больше месяца. Ну, что можно сказать. За это время многое изменилось для меня лично. Я стала несколько по-другому воспринимать этот мир. Не могу сказать, что нашла своё место в нём, но хотя бы надежда у меня появилась. Работать приходилось до темна, но я многое успела. Щели в стенах были подмазаны, и раствор больше не крошился. Кормить зверьё я привыкла, ежедневно нарезая травы и часть складывая сохнуть на зиму. С питанием вопрос тоже частично решился. На огороде росли овощи. В огромном горшке из-под извести я ставила на санцепёке воду, кидала туда траву, как делала моя бабушка, и дожидалась брожения. Оно, конечно, попахивало. Но полив такой тёплой водой, вонючей и противной, очень благосклонно сказывался на растениях. Какие-никакие органические удобрения. Кроме того, хороший результат давал куриный навоз. Правда, несколько кустов я сожгла. Но ума хватило не поливать огород, а поливать сорные кусты. Так что теперь я знала дозировку. Плоды на деревьях спели, соседи говорили, что осенью их нужно будет высушить. Потом можно варить суп или есть просто так. С парой соседей я договорилась о рыбе. Так что два раза в неделю мне приносили рыбину. Обычно килограмма на 2-3. Это обошлось мне в две монетки по 50 копеек. Рыбу будут носить до следующего года. Я стала каждый день ходить к берегу и приносить ведро камней для будущей печки. Известь у меня ещё осталась, но вот я не уверена, что известь можно использовать при кладке печей. Думаю, что стоит попробовать на одну клину класть. Для начала я решила сделать некое подобие печки на улице. Всё же над костром не так удобно готовить. С языком стало полегче. Конечно, я ещё не всегда понимала всё, но большую часть точно, а новые слова запоминались уже автоматически. В книжку я не записывала, берегла бумагу. Череда монотонных дел, которые никогда не кончались, первое время сильно выматывала меня. Я иногда даже плакала по вечерам от тоски и безнадёжности. Но потом случай натолкнул меня на интересную мысль. Здесь совсем не знали игр. Из развлечений только сплетни и разговоры. Ну, условно сплетни — Не принято о соседях дурно отзываться. А ведь интересная игра даёт отдых душе. Первое, что я решила ввести в обиход — шашки. Это было самое простое, что можно изготовить. Проблема была найти ровную доску. Утрога в продаже не было, он таким не торговал. Купила несколько штук гвоздей, пять больших, почти с ладонь. На них можно будет одежду вешать, кованых, и горсточку мелких для всяких хозяйственных нужд. Пошла к Раву-Нуву за советом и вышла оттуда несколько озадаченная. По его логике, если я делаю что-то для посёлка, и люди начинают этим активно пользоваться, мне с посёлка причитается. Если местным понравится, они меня одарят. Ну, в общем-то, и неплохо. Доску мне Рава-Нув нашёл, от оплаты отказался. Ну, не совсем доску, просто ровный, довольно тонкий спил дерева. Для разметки доски пришлось пожертвовать исписанным листком из записной книжки. Благо, бумага в клетку, а не в линейку. Вбивала камнем тонкие гвоздики и на них натягивала нитку. Так и обошлась без линейки. Расчертила карандашом. Долго думала, чем закрасить чёрные клетки, пока не сообразила самого простого. Зачем красить, если дерево можно просто выжечь? Нагревала на огне большой гвоздь, брала его куском влажной мочалки и остриём проводила по карандашным линиям. Когда всё расчертила, стала укладывать гвоздь в огонь уже шляпкой. И горячей шляпкой обжигала чёрные клетки. Получалось медленно, но мне и торопиться особо было некуда. Выжигала в основном по вечерам, когда ужин готовила. Доску после выжигания пропитала маслом и выложила на солнце. Какое-то растительное мне принесли в подарок, но запах был не слишком приятный. А вот для пропитки отлично подошло. Через неделю, если потереть доску, палец уже не маслился, а она казалась покрытой лаком. Камушки-галыши белого и чёрного цвета насобирала на берегу моря. Задумалась, как быть с дамками, наконец сообразила и набрала ещё пёстрых. В общинном доме летом собирались только в плохую погоду. В хорошую у всех дел полно было. Пришлось ждать дождливых дней, когда ни в море выйти, ни на огороде поковыряться. Правило объяснила быстро. Первые несколько партий мне продул трог. Потом на его место сел мой сосед Дорм. Его дом был ближайшим к моему. Это от него приходила белобрысая малышка и приносила нам обед. Своё я уступила мужу Шарлы. Женщины собрались за спиной у игроков и с интересом наблюдали. Может, сделать ещё одну доску? Заметила, что Шарла и ещё пара пожилых вернулись к своим рукодельным работам. Подошла к сидящим на скамьям женщинам и разговорилась. «Нужно мне восстанавливать навыки вязания». Шарла благосклонно покивала головой. «Научу. Почему не научить? Ты молодая, глаза цепкие, руки на месте. Быстро научу». «Шарла, что за учёбу хочешь?» «За учёбу плату не берут. Если захочешь, сделаешь подарок. Это не обязательно, но принято». «Сложно мне пока разбирать такие тонкости». Сама Шарла прияла, Возле ног стоял мешок с чёрной шерстью, клочок вывалился. Я подняла его и машинально стала теребить в руках. Пока болтала с женщинами, спрашивала, что и сколько стоит в городе. Слушала их рассказы про весенние и осенние торги, чем отличаются, да что когда выгоднее покупать. Незаметно для себя скатала шерсть в шарик. Сперва даже расстроилась, хоть и был он мал, испортила чужую шерсть. Теперь не спрясть её. Потом до меня дошло, что держу я в руках ни много ни мало свое будущее благополучие. Как-то так сложилось, что коллектив на работе у нас был преимущественно женский. Из мужчин только шеф и Геннадьевич. Но Геннадьевич был приходящим, смотрел компы, которые зависали, периодически чистил от всякой интернет-пакости. А дамы, когда чаевничали после обеда, вечно хвастались своими рукодельями. Средний возраст был уже сильно за сорок, так что мастериц всяких хватало. И не только новый салатик или торт торжественно на стол выставить могли. Одна из дам вязать любила, вторая всё кружевные воротнички плела. Нет бы мне, дурище, тогда послушать и поучиться. Но жалеть уже поздно о несбыточном. А вот Ирина Петровна, секретарь шефа, увлекалась валянием цветной шерсти. Периодически приходила с новой брошкой или колье на шее. «Ну, я бы такое не надела, но здесь...» «Здесь, пожалуй, никто так не умеет. Я, если честно, тоже не умею, но ведь примерно-то знаю как. понятно дело, что никаких тонкостей неизвестно, но точно знаю, что нужна шерсть. Мыло и иголкой как-то это всё в форму собирают. Вроде бы просто тыкают. Попробовать всегда можно». «Шарла, а не подскажешь, у кого шерсти купить можно?» «Хочешь прясть научиться?» Хорошее дело. Научим обязательно. Нет, мне для другого. Сейчас шерсти почти нет. Через месяц овец стричь будут. Тогда и купишь. Это все, что у меня с зимы осталось. Шарла, а белые есть овцы в селе? Есть, как не быть. У меня вот две белых есть. Белая пряжа непрактичная, пачкается быстро. Лучше купи черный или серый. Белый у меня мешок дома стоит целый. Возили на торги осенью, так и не продали. Крестьяне такую неохотно берут. А купчих уже мало было. Припозднились мы с поездкой. А черную разобрали почти всю. Шарла, мне белая и нужна. Пойдем сейчас, я тебе заплачу, сколько нужно. Может, это и было глупо, но мне просто не терпелось попробовать. Мешок шерсти я сторговала за одну тонкую иголку. Шарла была довольна. Таких тонких у кузнеца не заказать, пояснила она мне, только у ювелира а ювелир сдерет так, что мало не покажется. Теперь стало понятно популярности и ценность иголок, а то я себя чувствовала не слишком хорошо. Вроде как обманываю людей. И не один уже раз я вспомнила добрым словом ту бабульку, у которой купила эти ненужные мне иглы. Дождь на улице уже не лил, а гнусно моросил, но это меня не остановило. Мешок с шерстью оказался довольно тяжелым и плотным, да и запах у шерсти был не очень. Мыло у меня не было, но, добавив в щелочной отвар немного масла и прокипятив всё на огне, я получила сверху что-то вроде слоя шампуня очень скверного качества. Зато оно мылилось. Клочок шерсти пришлось аккуратно вычесать от каких-то семян, грязи, травинок специальными расческами. Что-то вроде двух дощечек, на которые набиты тонкие гвоздики. Щётки мне дала попользоваться та же Шарла. На время. Если получится хоть что-то, куплю себе такие осенью. Потом я прополоскала шерсть в селочном растворе, палочкой вынула из сразу ставшей грязной воды, промыла родниковой и, наконец, поняла, что устала и уже ничего не вижу. Первая кривая бусинка была готова утром следующего дня. Морость на улице не прекращалась, но я целыми днями была занята. У открытых дверей дома вычесывала и выбирала шерсть, стирала ее и готовила к покраске. К моменту, когда дождь опротивил сам себе, у меня было уже довольно много шерсти, разобранной по сортам. Далеко не вся она была белоснежная, в некоторых местах отчетливо желтоватая, в некоторых даже серая, не слишком приятного цвета. Ничего, это все можно будет использовать, только по-разному».